Гексосы не могли так просто отпустить нас. День за днем их колесницы преследовали флотилию по обоим берегам Нила. Оглядываясь назад, мы всякий раз видели за кормой дыхание гора тучи пыли над отрядами врага. Часто пыль смешивалась с черным дымом над городами и деревнями, расположенными по берегам реки, и теперь разграбленными и сожженными гексосами. Когда мы проходили мимо какого-либо египетского города, небольшая стайка лодок присоединялась к нашей флотилии. С каждым днем она увеличивалась. Когда ветер становился неблагоприятным, отряды колесниц догоняли нас. Тогда сверкающие экипажи неслись на наших глазах по обоим берегам реки, и мы слышали грубые, но бессильные насмешливые выкрики. Вечный Нил защищал нас, как и многие столетия назад. Потом снова устанавливался северный ветер, и мы уходили вперед. А тучи пыли отставали, уплывая к северному горизонту. — Лошади не смогут долго преследовать нас, — сказал я Тану утром двенадцатого дня. — Не надейся на это. Солит влекут сокровища фараона Мамоса и законный наследник престола, — просто ответил Тан. — Золото и власть чудеснейшим образом придают силу и решимость человеку. Мы еще встретимся с этим варваром. На следующий день ветер переменился, и колесницы медленно догнали и перегнали первые лодки флотилии, приближающиеся к воротам Хапи, первому из коридоров в отвесных скалах, которые сжимали реку ниже Елифантины. Между высокими стенами скал Нил сужался до ширины не более 400 шагов от берега до берега, и черные гранитные утесы вздымались в небо прямо из бурной воды. Течение выталкивало нас из ворот, и скорость ладей начала снижаться тан приказал сменить гребцов по моему ты прав таита именно здесь они будут ждать мрачно сказал он и почти в тот же момент протянул руку к скалам вон они дыхание гора, возглавлявшее флот уже входило в ворота хапи и нам пришлось вскинуть головы чтобы посмотреть на вершины скал снизу фигурки лучников гексосов на высоких утесах казались коротенькими толстоногими карликами. — С такой высоты нас достанут стрелой от берега до берега, — пробормотал Тан. — Мы будем легкой добычей большую часть дня. Всем придется трудно, особенно женщинам и детям. Проход через ворота хаппи оказался гораздо труднее, чем предполагал Тан. Первая же стрела, выпущенная с утесов, описала в воздухе темную дымную дугу и с шипением ушла в воду какой-то пяди относа носа нашей ладьи. «Зажигательные стрелы!» — кивнул Тан. «Ты снова оказался прав, Таито, этот варвар быстро учится!» «Обезьяны легко усваивают новые штуки. Я ненавидел гексосов не меньше самого грубого вояки в нашем флоте. Сейчас посмотрим, могут ли твои насосы качать воду на корабли так же, как они выкачивают ее из трюмов», — сказал Тан. «Я ожидал атаки с зажигательными стрелами, и последние четыре дня мы переделывали ладьи...» которые Тан оборудовал водяными насосами моего изобретения. Теперь перед входом в ворота Хапи каждый из наших кораблей подходил к ним. Тан приказывал кормшин спустить паруса, и моряки начинали качать воду на палубу и снасти. Затем они наполняли кожаные ведра водой и расставляли их по палубе, чтобы те были под рукой. После этого одна из злодей сопровождала корабль в гранитном коридоре реки под дождем зажигательных стрел гексосов. Флотилии потребовалось два дня — чтобы пройти через ворота Хапи, так как высокие скалы закрывали ветер. Ущелье было жарко, и каждой ладье приходилось идти на веслах против сильного течения. Стрелы летели в нас красивыми искрящимися дугами и со стуком впивались в мачтой палубе. Вонзившись, каждая из них вспыхивала, и нам приходилось тушить небольшой пожар, передавая ведра с водой по цепочке или качая воду насосом сопровождающей лодки. Мы ничем не могли ответить гексосом, потому что лучники сидели на высоких утесах, выше полета стрелы из наших слабых луков. Когда рэм попытался высадиться на берег и скинуть их с этих насестов, они без труда остановили его воинов и заставили с большими потерями отступить на ладьи. Корабли, преодолевшие коридор Хапи, были покрыты темными обгорелыми пятнами. Многие оказались не столь удачливыми. Пламя, вспыхивавшее на борту, побеждало ведра и насосы и пожирала корабль. Его приходилось бросать, и он начинал дрейфовать вниз по течению, причиняя адские муки остальным ладьям флотилии. В большинстве случаев нам удавалось снять команду и пассажиров до того, как пожар охватит корабль, но иногда было уже поздно. Крики женщин и детей, охваченных огнем, до сих пор раздаются в моих ушах, и кровь стынет в жилах. Я никогда не забуду один образ того ужасного дня. Молодая женщина прыгнула с палубы горящей барки в воду, а волосы ее полыхали, как брачный венец. В воротах Хапи мы потеряли пятьдесят кораблей. Черные флаги были подняты на каждой ладье, когда мы подошли к Калифантине. Но теперь Гексос казалось устали преследовать нас, скача за вдоль реки. Тучи пыли, стоявшие на северном горизонте, исчезли, и мы получили передышку. Теперь мы могли оплакать наших мертвых и починить корабли. Однако никто не верил, что варвары оставят нас в покое. Сокровище фараона — слишком заманчивая добыча. Они не могли отказаться от нее. Вынужденные проводить все время на палубе ладьи, мы с старевичем Мемдоном часто сидели вместе под навесом на кормовой надстройке. Мальчуган жадно слушал мои рассказы или смотрел, как я придумывал и вырезал из дерева первую модель нового лука для нашего войска, такой же, как кривой лук гиксосов Он уже научился старой доброй детской хитрости и постоянно задавал вопросы, чтобы я не отвлекался. — А теперь что ты делаешь, Тата? — Я делаю новый лук. — Лук, а зачем? — Ладно, сейчас я тебе расскажу. Наши простые и другообразные луки не только слабы, но и плохи. Их нельзя использовать на колесницах. Он внимательно и серьезно слушал меня. Даже когда царевич был еще совсем ребенком, я не пытался сюсюкать и всегда обращался с ним как с равным. Если мальчик иногда и не понимал моих слов, то хотя бы привыкал к моему голосу. — Теперь я совершенно уверен, что наше будущее связано с лошадьми и колесницами. Ваше царское высочество наверняка согласны со мной. Я посмотрел на него. — Ты ведь любишь лошадей, мем? Этот вопрос он прекрасно понял и горячо закивал. — Я люблю лошадей, особенно терпение и клинка. Я уже заполнил три свитка своими размышлениями и рисунками, посвященными тому, как лучше пользоваться новыми средствами ведения войны. Мне хотелось подробнее обсудить их с Таном, но великий лев Египта очень неохотно и поверхностно интересовался вопросами конницы. «Строй себе эти проклятые штуки, если они тебе нужны. Но не болтай о них лишнего», — говорил он. Царевич гораздо охотнее слушал меня. Пока я работал, мы вели долгие беседы, которые принесли свои плоды много лет спустя. Мемном всегда предпочитал общество Тана моему — Но я ненамного отставал от Тана в его глазах, и поэтому мы всегда были счастливы проводить время вместе. С самого начала Мемнон развивался чрезвычайно быстро и был очень умным ребенком. А под моим влиянием таланты его стали расти гораздо быстрее, чем у кого бы то ни было из моих прежних учеников. Даже моя госпожа в его возрасте училась не так быстро. Я сделал Мемнону игрушечный лук новой конструкции. Он почти мгновенно овладел им и скоро научился стрелять на всю длину палуба ладьи, что приводило в замешательство рабынь и нянек, которые обычно и становились его мишенями. Никто из них не смел прятаться, когда царевич брал в руки лук, а он почти без промаха бил по соблазнительной паре ягодиц с расстояния в двадцать шагов. После лука любимой игрушкой стали миниатюрные колесницы и лошади, которых я вырезал из дерева. Я даже сделал маленькую фигурку колесничего ее можно было поставить в колесницу и вложить ей в руки вожжи. Царевич сразу назвал куколку мемом, а лошадей — терпением и клинком. Он без устали ползл по палубе белотки толкая впереди себя колесницу, и изображал соответствующие звуки. Цокол языком, кричал «но!» <связь> Для своего возраста мемнон был очень наблюдательным. Его темные и внимательные глаза ничего не упускали. Поэтому я ничуть не удивился, когда он первым из всей команды «Дыхание гора» заметил странную фигуру на правом берегу реки лошади закричал мальчик а через некоторое время добавил смотри смотри это гуи я побежал к нему и сердце мое чуть не выскочило из груди он был прав гуи мчался галопом к нам верхом на клинке по берегу реки гуи провел лошадей к алифантине я прощаю ему за это все его глупости и прегрешения гуи спас моих лошадей сказал я «Я очень горжусь Гуи», — серьезно добавил царевич, точно изобразив мои произношения и интонацию. Госпожа моя и все окружающие громко рассмеялись.